Ночевал Болотов в той же партиной гостинице, где происходил съезд, в крохотной комнате с дощатой перегородкой вместо стены. В комнате пахло лампадным маслом и ещё чем-то затхлым и горьким, чего нельзя было определить. Сквозь дверную щель на полу пробивался из коридора жёлтый изнеможённый луч. В соседнем номере слышался медленный разговор. Болотов неохотно стал слушать. Чей-то однотонный долбящий голос говорил неторопливо и скучно. «Дело такого рода. Да-с. Приближаются выборы в думу. Да-с. Как ты думаешь, Санька, того, дадут выбирать или нет?» «Чёрта лысого!» — злобно заговорил невидимый Санька. «Старших дворников выберут». «Хм. Ну уж и дворников. А то нет». За перегородкой заскрипела кровать. Кто-то вздохнул и заворочался на постели. Через минуту снова задолбил тот же неторопливый голос. «Дело такого рода. Да-с. А я того... Думаю, что... Того. Крестьяне выберут левых». «Левых? Но это брат Дудки». «А я все-таки думаю». «Почему же ты думаешь?» Так, так. Эх, мудрец, прости господи. Но если левых, то думу твою разгонят. Разгонят? Дело такого рода. Того пусть ее расстреляют. Чем хуже, тем лучше. Да-с. За перегородкой опять кто-то вздохнул. О чем они? Лениво раскрыл глаза Болотов. Пусть расстреляют. Чем хуже, тем лучше. Что лучше? Лучше, если перевешивают депутатов? Тогда, мол, крестьяне поймут. Крестьяне поймут. Но я ведь понял уже. Или один в поле не воин? По гулкому коридору, разговаривая и стуча каблуками, прошли двое товарищей. Болотов услыхал громкие среди ночной тишины голоса. Арсений Иванович знает. Уж я тебе говорю. Вот ты слушай меня. Он говорит в восстание. Когда? Да весной, конечно. Весной? А ты думал? У нас батюшка только и ждут. Я тебе вот что скажу. У нас да, господи. Да прикажи комитет так комитет-то дозволит. Арсений Иванович говорит: "Как же иначе?" Да ты слушай. У нас Весною восстание. Прикажи комитет. Ждут бумаги из комитета. Улыбнулся невольно Болотов. Ну а если вспыхнет восстание? Военно-революционные кадры? Штаб? Первая колонна марширует? Если вспыхнет восстание, всенародная революция, тогда и в нас, пожалуй, нужды не будет. зовём проливать кровь, а сами а я в коридоре потух огонь, приподнявшись на жёсткой койке и откинув грязное одеяло, болота вдолго встревоженными глазами смотрел в темноту. И вдруг те дерзкие мысли, которые предчувствием назревали в нём и которых он втайне страшился, с неудержимой силой заговорили в душе. Стало ясно, что он не призван управлять партией, что он не смеет беречь свою жизнь. Стало ясно, что он не только обязан погибнуть, но и не властен, не в силах жить. Стало ясно, что та кровь, которая струилась на баррикадах, кровь скидельского проньки Романа Алексеевича, кровь Слёскина и драгунского офицера Кровь тех безымянных солдат, которых Ваня взорвал своей отмщающей бомбой, требует не скудной, не бережливой, а вдохновенной и просветленной жертвы. Стало ясно, что, отвечая перед комитетом, перед партией, даже перед Россией, он вправе жить, вправе ждать неминуемого восстания, вправе подготавливать революцию культуры. и вершить хозяйственные дела, и спорить, и решать, и голосовать. Но если есть высший не ложный суд, суд не Арсения Ивановича ни доктора Берга, ни партийного съезда, если есть несказанная молитвенная ответственность, то он, слуга революции, может и должен отдать народу себя, свою бессмертную жизнь. И как только ему это стало ясно, он почувствовал благоговейный восторг. Точно с плеч свалилось стягчайшее бремя, точно он обрел спасительную свободу. «Пусть ожидают восстания, пусть надеются, что думы разгонят», — счастливо думал он, — «я знаю, что делать, и я не могу и не вправе жить». Пусть террор, пусть убийство, пусть преступление, пусть кровь. Если есть на земле правда, если в жизни не всё неразумие и ложь, то призрак истины, тень справедливости в моей свободно избранной смерти, и повернувшись к тонкой и пропахшей клеем перегородке, он заснул безтревожным и радостным сном.